Глава одиннадцатая. Ледяной метеорит. Уголок звездного неба и океан, лежащий глубоко внизу, были видны недолго. Вырванная звездою часть океанской воды быстро пролетела через зону земной тени.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 — Четырьмя выстрелами сильно сжатой воды мы должны достигнуть цели, — сказал Тюменев. В два приема нужно было повернуть гидростат почти на сто восемьдесят градусов. В один импульс дать направление к ледяному метеориту один импульс оставался запасным. Увы.